— Это ловушка, — сказал Конрад, — я чую. Как только вы выйдете из ущелья, вам покажется, что вы в красивой местности, но там стоит замок. — Я буду возле тебя, — предупредил Конрад. — Если это обернется западней, я сверну тебе шею. Гоблин пожал плечами. — Пожимаешь плечами? — Пожимаешь плечами. «Может, тебе нравится ходить со свернутой шеей?» смолпи раздраженно сунул перо в чернильницу. На пергаменте появилась клякса. «Мне трудно понять, — сказал Дункан, — почему ты сначала сказал, что нарисуешь карту, а потом решил идти с нами. Зачем тогда карта? Сказал бы сразу, что пойдешь с нами и покажешь дорогу». «Сначала я не собирался идти с вами, а просто подумал о карте». А когда зашла речь о моей искренности, я решил, что должен пойти с вами, потому что иначе вы мне не поверите. Мы спрашивали о правде. О доверии речи не было, — сказал Конрад. Одного без другого не бывает. Ладно, давай дальше. Ты сказал, что там замок. — Очень древний замок, заплесневелый, все шатается и вот-вот рассыплется. Предупреждаю. Лучше обойдите его. Не подходите близко и ни в коем случае не входите. Это тоже зло. Не зло разрушителей. Другого рода. Выкиньте это из головы, вмешался отшельник. Он выдаст нас убийцам или кому похуже. Ему нельзя верить. Снупи закончил. Запомните это. Я сказал все, что мог. Я пытался помочь. Если вы пойдете завтра утром, то найдете меня здесь. Он соскочил со стола и вышел. Из церкви доносилось тихое посапывание Дэниела и перестук его копыт. В предел вошел Тайни, осторожный, быстро ступая, подошел к Конраду и дружески прислонился к нему. «Ну, — но о спросил Эндрю. — Не знаю, — ответил Дункан, — надо подумать. Что-то надо делать. Не оставаться же нам здесь. Он обернулся к Конраду. «Я удивляюсь тебе. Я думал, что ты первый поверишь ему. Дома ты много общался с маленьким народом. Ходил по лесам, и маленький народ приходил поговорить с тобой. Мне показалось, что у тебя с ними было взаимопонимание. Ты сам на днях огорчался, что мы не видим их здесь, и боялся, что разрушители выгнали их». «Это правда. У меня много друзей среди них» и в этом гоблине мы можем быть полностью уверены. И потому ты обещал свернуть ему шею, если мы по его вине попадем в беду. Это образное выражение. Он наверняка меня понял. Но так что же ты думаешь? Я думаю, милорд, что мы можем ему верить. Я просто хотел, чтобы он понял, тут дело серьезное, не игрушки. Маленький народ, хотя и приятный, любит шутки шутить даже с друзьями. Я хотел быть уверенным, что тут ничего такого не будет. — В такой ситуации он не станет разыгрывать глупые шутки? — Ошибаетесь, — сказал Эндрюм. — Они всегда шутят, иной раз злобно. Во всяком случае, я с него глаз не спущу, коли Конрад не свернет ему шею. Я, если понадобится, вышибу из него мозги своим посохом